Глава 7. Дыши равней. Никогда ещё за 2 года учёбы в Эндрюс Колледже я не пропускала занятия, ни разу. Но лекцию по социальной психологии в среду я прогуливаю. Мне хочется пропустить и следующую, но это уже будет как-то слишком, даже с моей стороны. И от двух прогулов я, вероятно, буду нервничать сильнее, чем от необходимости собраться с духом и выйти из комнаты. И потом я не завтракала и не обедала, и страшно проголодалась. Всё утро в мою дверь безжалостно стучали, но я надела наушники и погромче включила белый шум. Не желаю выдумывать что-нибудь серьёзное или значительное, но ну или что там все эти люди хотят от меня услышать. Когда наступает временное затишье, я понимаю, что до лекции осталось немного времени и решаю зайти в греческое кафе, где обедала с Саймоном. Там, в окружении фалафеля, не случится ничего плохого. Во всяком случае, я на это рассчитываю. Я успеваю дойти лишь до половины дорожки, которая ведёт от нашего корпуса к воротам, когда какой-то парень в байкерской куртке и с сумкой на груди скидывает растопыренную пятерню и восклицает: "Ух ты! Привет!" Именно этого я и боялась. Я слегка приподнимаю руку, от горя почти лишившись способности соображать. Парень шлёпает меня по ладони и издаёт радостный возглас. "Клёвый ролик", говорит он. Типа Спасибо. Он выпускает мою руку, от души хлопает меня по спине, неуклюже салютует и идет дальше. Минус один. И бог весть еще сколько осталось. День, мягко говоря, не задался. Прямо перед кафе на меня буквально набрасываются три девушки. Мы тебя видели? Восклицает одна. Ну правда, он здорово целуется. Расскажи, правда, язбен лучше всех? Пристаёт другая с развивающимися рыжими волосами и делает глупое мечтательное лицо. Поу третий вид почти обиженной. Почему ты ушла? Господи, да я бы на твоём месте прямо там сорвала с него штаны. Ну? Заговорщицки спрашивает первая. Так вы встречаетесь? Ты потом вернулась? Это ужасно. Что? Нет. О, боже. Нет, мы не встречаемся, говорю я. Выходит довольно грубо. Будь вежливой. Будь вежливой, напоминаю я себе и откашливаюсь. Я рада, что вам понравилось видео, но мне сейчас надо пойти поесть. Я поворачиваюсь и рывком открываю дверь. Пожилой грек, принимающий заказ, оживляется, когда видит меня. О, это вы! Он машет кухонному персоналу. Посмотрите, это она. Греки радостно шумят, а я заливаюсь горячим румянцем. Я как можно быстрее расплачиваюсь и сажусь. Едва я успеваю проглотить кусок, как рядом плюхаются две девушки, с которыми мы вместе ходим на лекции по психологии, а они пищат от восторга. Просто супер! Я плакала. Как это было? Как вообще ощущение? Я встаю, оставив нетронутую еду на столе, испешно выхожу. Остаток дня проходит в том же духе. Но, слава богу, профессор читает сложную лекцию, в которую я погружаюсь с головой. Я не отрываюсь от конспекта, но чувствую, как остальные глазеют на меня. После лекции я беру себе на ужин сэндвич в студенческом кафе и ухожу к себе. В четверг всё так же плохо. Я до меня доходит, что я, может быть, навсегда застряла в чудовищном водовороте чужого внимания. Придётся бросить колледж и поселиться где-нибудь в отдалённой части света без доступа к сети. Буду жить в хижине и питаться ягодами. Или нет? Совсем отрезать себя от интернета не стоит. Можно заказывать всё, что понадобится. Полная изоляция это достижимо. Ничего сложного. К пятнице я уже просто злюсь. Кипя яростью и мужественно сдерживаясь, я иду на лекцию по социальной психологии. На мне буквально написано: "Не приближайтесь". Но это не мешает людям поворачиваться в мою сторону слишком часто. Все взгляды обращаются к Эсбину, когда он заходит в аудиторию, И я вижу, как он осматривает три дыскамей. Заметив меня, он останавливается и заметно светлеет. На его лице появляется надежда, и он шагает ко мне. Эсбину нравится зрительный контакт и молчаливое общение. Отлично. В эту игру можно играть вдвоём. Я устремляю на него взгляд, полный бешенства, и он замирает. Болтовня в огромной аудитории стихает, но прямо сейчас меня не волнует, что все видят, какие чувства я питаю к Эсбину. Он тревожится, смущается. Потом ему как будто становится стыдно. На моё лицо не меняется. А когда в аудиторию входит профессор, я быстро отвожу взгляд от Тесбина и больше не смотрю на него. Без единого слова я сказала этому парню и всем остальным то, что хотела. Кончено. Точка. Аура ненависти неплохо защищает меня от чужих комментариев. Я переживаю следующую лекцию. Забираю очередную посылку от Саймона и возвращаюсь к себе, слава богу, не подвергнувшись новым домогательствам. Мне должно было полегчать после того, как я утвердилась себя и снизила накал страстей вокруг кролика, а вместо этого я чувствую себя отвратительно. Я получила, что хотела, так: ни Эсбина, ни друзей, приятелей, никто у со мной не разговаривает. Положение вещей восстановлено. Почему же мне так плохо? Я слышу, как знакомый голос зовёт. Элисон, ну где ты ходишь? Я сижу здесь уже 25 минут и сейчас опасаюсь. Я вскидываю голову и замираю. У меня тут же улучшается настроение. Ощущение пустоты отступает. Стефи, пристроившись на верхней ступеньке крыльца, сидит моя лучшая подруга, которая в своих красных кожаных брюках и чёрной рубашке без рукавов напоминает рок-звезду. Рядом с ней маленький чемодан. Я не знаю, плакать мне или смеяться. Стефи встаёт и распахивает объятия. Иди к мамочке. Я бегом преодолеваю расстояние между нами и горячо обнимаю её. Что ты здесь делаешь? О, господи. Что? Я делаю? Прямо сейчас пытаюсь вздохнуть. Я выпускаю её и, смеясь, отступаю на шаг. Извини. Я недоверчиво качаю головой. Стефи отбрасывает волосы с лица и кладёт руки мне на плечи. Я хочу в туалет. Серьёзно. Сейчас, сейчас. Я отпираю дверь и показываю Стефи, где туалет, а затем веду к себе в комнату, всё это время засыпая подругу вопросами. Слушай, что ты тут делаешь? Я просто поверить не могу. Меня переполняет подлинное счастье. Я машинально кладу посылку от Саймона поверх остальных в пустой комнате. Вернувшись к Стефи, я вижу, что у неё какое-то странное выражение лица. Что случилось? спрашиваю я. Она указывает мне за спину. Ты там что, строишь башню в реальном масштабе? Что это за коробки? Ага. Она права. Башня из коробок и правда выглядит странно. Это от Саймона. Я вижу. Стефи странно улыбается. Мы потом об этом поговорим. Я летела ночным рейсом из Бостона, а потом брала на прокат машину и сидела полдня за рулём, не из-за того, что ты решила делать запасы на зиму. Мы садимся на кушетку. Зачем же ты приехала и почему не сказала мне? Стефи жмёт плечами. Хотела сделать сюрприз. Я по-прежнему в шоке от того, что она здесь, передо мной. Но но откуда у тебя деньги на самолёт? Эна, машина, ты знаешь, сколько денег выдаёт мне университет на книжки и прочее? Хэ, слишком много. А я покупаю далеко не всё по списку. Сама знаешь, как бывает. Большинство книг нужны только на один раз. Ну вот я и потратила сэкономленные деньги на билет. И я очень рада, говорю я, и снова её обнимаю. Тебя нужно накормить. Кожу до кости и сиськи не забывай. Стефи прижимается ко мне грудью, и я смеюсь. Это невозможно забыть, уверяю я, откидываясь на спинку. И ты обязательно расскажешь в подробностях, как твои дела. Ты голодная? Что хочешь на ужин? Ты киллу, заявляет Стефи. Может быть, еду тоже? Может быть. Я подумаю.